Глава 18. Ученик. Луиза пропустила момент, когда тень обрушил Ману в пропасть. Слишком быстро он оказался. Слишком тяжёлой и тягучей была вырывающейся из его меча сила. К счастью, молодой Дальга опять удивил и выжил. Вырвался из ямы, обернувшись посланником ночной сестры. А потом на ходу отменил вторую форму и с размаху всадил меч в спину их обчему врагу. Пробил. Оценила попадание Изабелла. Раны ничто. Отозвала тень, продолжая атаку. Луиза же смотрела на окутавший плечи ману плащ. Кажется, это он помог ему осуществить столь безумный манёвр. Обратное превращение вблизи врага. Да какого же уровня нужно контролировать свою частоту, чтобы решиться на подобное безумие ещё и без Грааля? Но Ману смог. Ему хватило и контроля, и силы. Тень попыталась раскидать их, выпустив часть собранной силы. Сама девушка удержалась, лишь распустив один из Граалей. Изабелла провернула какой-то приём с мечом. Ману же, как лист на волнах, дал себя отбросить, а потом с новой силой налетел ещё раз. Как будто радуясь новой возможности ускорить себя. Тень опять всех откинула, а потом парень воспользовался, словно по висшим ме в равновесии деревьями, и обернулся в человека на одном из них. "Не верю", заговорил он, привлекая внимание Тени. "Не верю, что ты делаешь это только чтобы занять моё место ученика". Луиза переглянулась с Изабеллой. Казалось, молодая дальго несёт чушь, но эта чушь нарушила концентрацию седьмого. самую малость, но нарушила. Вторая принцесса показала еле заметный жест. Не будем спешить. Ты эгоист. Ты считаешь себя сильнее и важнее всех, продолжал Ману. Возможно, поэтому тебе и самому понравилось причина нападать на меня ради титула, ради признания однажды предавшего тебя учителя. Но в тебе есть не только эти глупые чувства. Ты воин, ты политик. Ты точно хотел чего-то ещё. Так, может, расскажешь? Седьмой молча усмехнулся и продолжил сражаться. Бьющие из него скверна вырвалось наружу щупальцами, словно стараясь усилить натиск. Вот только это наоборот сделало атаки тени менее опасными. Луиза начала понимать. Они ещё несколько раз обменялись ударами, когда тень взяла паузу, деревья зависли в вязкой паутине скверны, и Ману тут же воспользовался этим, чтобы продолжить. Молчиш, Ты же не сомневаешься, что сможешь нас убить. А если нет, то в тайне тем более не будет смысла. Много болтаешь. Я хотя бы не боюсь болтать. Тень снова ринулась в бой, засасывая в себя чистоту и всё, что попадалось ей под руку. Мануэль не мог парить в воздухе, как остальные, не в человеческой форме. В ней ему удавалось разве что держаться рядом с тенью, только когда их мечи сплетались. Потом Идальго проваливался вниз, обращался и снова налетал на их общего врага. Да не рискуй ты так, не выдержала Луиса. Ради чего стараешься? Я хочу знать своего врага, настоящего, ответил Ману. Обладатель титула Седьмой великой тени зарычал от такого пренебрежения. Вот только, несмотря на всю призванную им силу, добраться до молодого Идальго у него так и не получалось. Луиза подумала, что если бы их враг сражался в ближнем бою, как он делал это обычно, у него было бы больше шансов. Когда ты описал, с кем хочешь встретиться, я проверила свои источники, неожиданно заговорила Изабелла. Он искал девушку с жёлтыми глазами. Может, тебе это что-то говорит? Тамара Астарсис. Ману задумался и даже пропустил один обмен ударами. Он точно искал только её. Может, ещё одну пару? Старика и девушку или следы лис? Не знаю. Я забыла, растерялась. А вот их враг. Откуда ты знаешь? Ты встречался со Старсис и Скоен? Тамару я почти достал. Она была в примере в момент атаки, но потом сбежала. А вот лиса. Она слишком хорошо путает следы. Луиза слышала о том нападении, но получается, всё было не так, как казалось на первый взгляд. Сколько слоёв правды, словно луковицу чистишь, продолжил Ману. Значит, вас баронесса интересовала не башня, не я, баронессу с дружками интересовал ты. Какие дружки? вмешалась Изабелла, придерживая меч, и бой, успевший до этого замедлиться в пару раз, окончательно остановился. Один с сердцем воющих ведьм начал тень. Я же убила его, возразила Луиза. Убила носителя привезла в столицу и тут сердце нашло себе нового хозяина. Кто это не знаю, хорошо прячет лицо. Третий же прятал и силу, но я слышал, как он закупал прямо-таки тонны стали. Знаете про мёртвого рыцаря в ущелье скверное? Думаю, он может создавать кого-то похожего. Гули, ведьмы и ревенанты. Задумчиво повторил Ману, и Луиза только сейчас поняла, что он скорее всего видел всю эту нежить в деле. Но одного их интересовал я. А тебе на самом деле нужны гости с другого континента. Одним из условий старого мира было то, что братство не будет лезть на территорию империи, нахмурилась Изабелла. Вы не понимаете. Обладатель титула Седьмой великой тени говорил, как будто с ними и с кем-то ещё. Нельзя защитить род людской, сражаясь только на половине континентов. Нам нужны свои люди с той стороны. И рука императора с дочкой одного из лидеров мятежа подходит для этого как нельзя лучше. Я бы убил их, а потом повелители смерти сделали из их тел послушные марионетки. Мои их слуг, мои руки, которые помогут принести ему и пробудить свет даже на востоке. Луиса окончательно убедило, что их враг сошёл с ума. Такое случалось с членами братства И те обычно сами устраняли того, кто мог подставить всю организацию. Правда, принцесса никогда не слышала, чтобы безумец сумел забраться так высоко. Ты говоришь со скверной, и забыла, кажется, лучше разбиралась в тонкостях помешательства теней. Ты же понимаешь, что каждое её слово разрушает твою душу. Если моя душа не особенная, да? Их враг хохотнул и снова начал затягивать в себя всё вокруг. «Если все братство не было создано, чтобы воспитать меня, а я не был рожден, чтобы впитать и подчинить себе саму скверну». Покрытый черным туманом и облаками скверный человек верил в то, что говорил. «Я понял!» – неожиданно выкрикнул Мануэль. Прямо в полете он обернулся, спрыгнув на летящее в черноту дерево. «Это не... это...» Его слова потонули в рёвеск верной, которой надоело играть в меч жадности, и она рванула во все стороны, стирая и пожирая всё на своём пути. Луиза вскинула меч, наполняя его граалями. Этого было достаточно, чтобы выдержать натиск, но ей нужно было и атаковать, чтобы победить, чтобы спасти этого мелкого идальга, который совершенно не умеет оценивать свои силы. Прости, Мануня неожиданно вылетел на неё сквозь скверну и спрыгнул за спину. Прости, что втянул в такие неприятности, но честно не думал, что всё на самом деле плохо. "А на что ты рассчитывал?" ехидно спросила подобравшаяся к ним Изабелла. "На наёмника, убийцу, который не устоит перед вашей харизмой и выдоสนными манерами. Думал, что эта информация может пригодиться каждой из вас, а заодно доставить неприятности баронессе". "Хватит!" Луиза подняла руку. Надо покончить с этим типом. А то такие разрушения рядом со столицей, король будет недоволен. А ты, Ману, просто подожди. На этот раз ты ничего не сможешь сделать. Смогу. Именно я и смогу. Неожиданно уверенно ответил парень, а его рука легла на плечо Луизы, удерживая её на месте. Обычно за такое я ломаю пальцы. Повернуться, удерживая поток скверны, было непросто. Но Мануэль словно не обратил на это внимания. Наоборот, подошёл поближе и вцепился в Луису уже двумя руками. Этот седьмой. Я изучал его всё это время духовным зрением. Мы все изучали, хмыкнула Изабелла. Я алхимик, отмахнулся парень. Я смог увидеть, что сделало его таким. Он ранен, и эта рана пожирает его изнутри, меняя, заставляя верить и говорить то, что он никогда бы не сделал в обычной жизни. «Ты уверен?» Луиса переглянулась с Изабеллой. «Подобное воздействие мог бы оказать только один меч. Первый меч из серии смертных грехов. Меч гордыни». Мануэль закивал в сантиметрах от лица девушки. «Я вижу рану. Если вы подведете меня к седьмому, я смогу ее уничтожить». «Проще убить», — рявкнула Луиса. «А выяснить, кто его ранил, у кого находится самый опасный меч в мире?» Рявкнул в ответ Мануэль. Их глаза замерли напротив друг друга. "У тебя будет одна атака", наконец ответила за всех Изабелла. "Но одна", покачала головой вторая принцесса. "Если ты понимаешь, что одну из великих теней братства сейчас подчиняет скверно. Когда процесс дойдёт до конца, то перед нами встанет минимум офицер. Хотя лично я бы поставила на генерала. Понимаете?" Мануэль впервые смутился, но потом быстро кивнул. Мне хватит и одной попытки. Только он засунул руку в карман и вытащил разбитое красное кольцо. Генерал Скверны. После этих слов игра в попытки найти врага разом подошла к концу. Нам нужно было победить, желательно быстро и наверняка. У меня была только одна идея, как это сделать. Использовать меч Луисы, мой и её клинок из серии Смертных грехов. Но для его активации девушке нужна была защита. И я мог её дать. Хотя бы на время. Алхимик я или просто так полгода провёл в бесконечных чтениях и опытах. В левой руке я сжал разбитое кольцо. Единственный мой артефакт, но для базы больше и не нужно. В правую отправил самые крупные из найденных в башне сапфиров. И да, я зажал по камню каждого вида для тренировок. Попроси коснуться меча. дало совет сердца нежити. Иногда оно умело быть серьезным. «Можно?» — попросил я. Луиса кивнула. «Теперь попытайся увидеть его карту», — продолжало сердце. «Сгустки звезд, перекрестки путей между ними — это то, что нам нужно перекрыть прежде всего». «Делаем негатив», — обратный слепок. Слова рождались сами, направляя мозг к чистоту и душу. «Рисунок меча, который я видел лишь частично», А остальное приходилось угадывать, и мой, который медленно наливался силой. Твои способности ничтожны. Стабильности конструкции хватит на 10 секунд, предупредило меня сердце. У тебя будет только 10 секунд, повторил я для Луиса. Она ещё до конца не поняла, а вот Изабелла, она следила за происходящим во все глаза. Нужен финальный штрих, чтобы конструкция не распалась сразу, продолжило сердце. «Подойдет один из твоих цветов или кровь». Лилии или розы перед принцессами были лишними. Я уколол палец об осколок разбитого камня в кольце, и тяжелая красная капля заняла свое место, утягивая за собой созданную мной конструкцию. Кольцо почернело, словно вороний глаз. «Десять секунд». Напомнил я, протягивая его принцессе. «Оно поможет тебе активировать меч». «Она все поняла». Несколько долгих секунд смотрела на кольцо, на меня, а потом резко надела его на палец, и восьмой меч из серии «Смертных грехов» вспыхнул нестерпимым белым светом. Отсчет пошел. Луиса рванула вперед, раздирая скверну каждым своим движением, и та даже не сопротивлялась. Я хотел снова обернуться, но Изабелла придумала лучшим. Ухватила меня и просто бросила вслед за сестрой. Та как раз добралась до седьмого, и их мечи встретились. Фальшивый меч жадности треснул после первого же удара, после второго развалился на части. Я же снова нашёл взглядом ту самую рану и с обшего размаху врезался прямо в неё. В мече вспыхнули сразу три десятка капель красной розы. Всё, что у меня было, и нити, связывающие след гордыни с телом, растаяли без следа. В тот же миг скверно вокруг нас исчезло, растворившись без следа. Я чуть не рухнул вниз, но оказавшаяся рядом Изабелла успела подхватить меня за шкирку. Немного обидно, но не это главное. Его нужно добить, крикнул я, указывая на седьмого. Раны или не рана, он всё равно был врагом, и не стоило упускать момент. Он больше не опасен. О братство как волки, покачала головой Изабелла. Да, они дерут овец и иногда заблудившихся детей, но они санитары леса. Без них вообще всё умрёт. С больными можно разобраться и другими методами, но волк, попробовавший человеческой крови, не должен оставаться в живых. Изабелла снова покачала головой. У меня просто не было сил, а вот Луиза, она как раз вернула свой меч в обычное состояние, а потом резко ударила по седьмому. Кровавая полоска пересекла всё его лицо, но он успел отклониться. Как жестоко. Он неожиданно рассмеялся. Маленький, кровожадный дальга, а ты мне нравишься. Твой свет не ласкает, а готов спалить дотла. Я запомнил и. Он резко рванулся к земле. Сначала я подумал, что он сбегает, увидев выходящие из столицы полки, но нет. Седьмого интересовала маленькая фигура, прячущаяся на границе вырванного скверного леса. Чистюля, веконт фон Тес, мой третий оруженосец. Но ещё мгновение назад сил вообще не было, но я смог выжать себя до капли, обернуться ещё раз и рвануть туда же. Слишком медленно. Правда, к моему удивлению, седьмой не спешил, остановившись в паре шагов от Чистюли. Отойди от него. Я почувствовал, как позади меня встали две принцессы. Я хочу просто поговорить. Седьмой криво усмехнулся. Скрывающие его тени стали блёклыми, и теперь помимо жёлтых глаз было видно ещё и бледную кожу с короткой неровной щетиной. Ты, он ткнул пальцем в антеса. Как зовут твоего брата? Гийом. Никто не понимал, что происходит. Где он служил, кем? Десятник в страже Валентии. Может, у тебя есть его портрет? Вкратце уточнил седьмой, хотя я уже всё понял. Понял, но не мог ничего возразить. Есть? Фантес растерянно вытащил медальон, раскрыл, и на меня посмотрело то самое лицо, десятник, с которым мы столкнулись в порту, который попытался потом меня убить и был убит сам. Ты же слышал, что он погиб? Продолжал седьмой. Мама писала: его зарезали бандиты, когда он пытался защитить от них простых людей, подло в спину. Его убили не бандиты, Его убил твой друг, седьмой указал на меня. Или скажешь, что это неправда? Правда, я кивнул. Он напал, и я защищался, как защищаюсь всегда, до конца. Я понимаю, что ты можешь чувствовать, Антуан. Я назвал Фантеса по имени. Я понимаю, что твои желания сейчас могут столкнуться с данными мне клятвами. И я помню, что ты для меня сделал, поэтому возвращаю тебе их. Видишь? Попробовал вставить седьмой, но я его перебил. Я не знал об этом раньше, но скажу правду. Я не сожалею об убийстве врага, но я сожалею о том, что ты потерял члена семьи. Искренне сожалею и надеюсь, мы ещё сможем сражаться вместе, когда ты будешь готов. Все молчали. Фантес растерянно смотрел на меня, на блёклый портрет в медальоне. Или ты можешь пойти со мной? Неожиданно заговорил седьмой «Пожалуй, мне пора завести ученика, а в тебе есть стержень Из тебя могла бы получиться неплохая тень Которая или сотрет убийцу твоего брата Или же заставит его сиять так, как никто до этого Не верь ему, начал я Ты сказал, что я могу выбирать Фантес решительно вскинул голову Тогда он повернулся к седьмому и вытянул руку Глупый мальчишка Только и покачала головой Изабелла, когда седьмой ответил на рукопожатие, и они исчезли во вспышке чёрного тумана. Из столицы выходили полки стражи внешних ворот. Во главе отряда всадников к нам скакал какой-то герцэг. Рядом со мной стояли две принцессы, но всё равно на душе стало как-то слишком пусто и одиноко. Значит, седьмая тень братства забрал моего ученика. Меня снова сидел в кабинете директора, а он ходил из стороны в сторону вдоль окна. "А ты сражался вместе с двумя принцессами, и они неплохо отзывались о твоих способностях", продолжал Карл Арагонский. Я только кивнул, ожидая, пока директор выговорится. "Принцесса Донавара также упоминала твои способности алхимика, которые помогли ей с мечом из серии смертных грехов. Как тебе самому занятия с профессором Седонией?" Мы пока ещё не успели договориться о первой встрече. Я пожал плечами. Что ж, я прослежу, чтобы профессор не забывала, что теперь у неё два ученика. А ты? Готовься. В конце года вас всех будет ждать сначала практика в армии, а потом уже лично тебя, как алхимика, путешествие на остров Небесной кузни. Это название мне особо ни о чём не говорило, хотя, кажется, кто-то из путешественников упоминал Что между двумя континентами лежит тайная земля, где раз в 10 лет собираются величайшие алхимики и артефакторы всех королевств, чтобы познать скрытые от других тайны. Я буду готов. Я вежливо склонил голову. Ладно, директор немного успокоился. Может, у тебя есть вопросы или пожелания? Скажу честно, навёл ты шороху, но и на репутацию примера поработал. Он усмехнулся. «Ваш меч. У меня на самом деле был вопрос, и я кивнул на висящий на стене клинок из серии смертных грехов. Седьмой уверял всех, что захватил его у вас. Он даже каким-то образом делал свой меч похожим на настоящий. Зачем вы ему это позволили?» «Позволил. Хорошее слово». Директор усмехнулся, а потом подвинул мне одну из стоящих на столе чашек. «Наливай себе чаю, не стесняйся». Я покачал головой. Ну, выпичаю с дядей короля, такая история, дорогов бы стоила. Но я ещё не пришёл в себя. Драка, новости. После всего этого кусок или глоток просто не лезли в горло. Тогда я налью себе. Директор подошёл к пузатому чайнику, выточенному из красного зелёного камня, неспешно набрал себе полчашки и сделал медленный глоток. Я ждал. Директор помолчал ещё какое-то время и только потом заговорил. Наверное, эта история случилась слишком давно, чтобы делать из неё тайну. Тем более, учитывая, что вышло наружу. Он усмехнулся. 18 лет назад, когда я только получил примеру в своей руке, были люди. Да, просто люди, которые считали, что эта власть будет лишней для меня. Говорят, вы тогда убили офицера скверного и получили от короля меч жадности, вспомнил я. Это тоже многим не давало покоя. Директор сделал еще глоток. Я был молод, считал, что злые языки мне не страшны, а они напали на моего боевого товарища. У меня не было доказательств, только тела, его и его семьи. Он отставил кружку, я молчал, ожидая продолжения. Он позвал меня на помощь, помню, как меня тогда разбудил маленький золотой феникс. Было холодно, шел дождь, Я выскочил почти без одежды. Меня пытался остановить патруль, но я успел. Николас еще сражался. Я тоже бросился в бой, но... Даже с мечом жадности, даже с граалями в груди и королевской кровью в жилах, я не смог его спасти. Их оказалось слишком много. И я стоял только во внутреннем дворе, когда кто-то выкинул из окна его голову. Если бы я был тенью братства... то в тот день впал бы в безумие. И, возможно, так все стало бы гораздо проще. Но чистота сохранила мой разум, и я даже пленил половину убийц, чтобы узнать, кто их послал, но все зря. Они раскусили капсулы со скверной, и уже через минуту некого было допрашивать. «Я... не надо ничего говорить». Директор поднял руку. «То, что случилось в тот вечер, в итоге сделало меня мудрее». Я понял важную истину. Всегда есть кто-то сильнее, и всегда есть, что терять. Я хочу, чтобы ты не забывал об этом. Я не забуду, кивнул я. Что же касается меча, продолжил директор. Через месяц я помог молодой тени братства добраться до меня. Мы сразились, и он даже захватил созданную мной копию меча жадности. Думаю, уже скоро он понял, что я его обманул. Но решил не отказываться от титула и славы, что принесла ему эта победа. Я успокоил врагов, показав слабость, и оставил козырь в рукаве на случай, если та ночь когда-нибудь повторится. Но директор, не выдержал я. В тот раз вы так легко призвали силу меча. Если вы его скрывали, то не стоило ли спрятать его со стены? Ты ещё молод. Карл Арагонский усмехнулся. Иногда прятать вещи лучше всего на самом видном месте. И о моей жалкой попытке создать копию потерянного меча говорят по всему королевству. Кто же знал, что ты умеешь так глубоко видеть, не слушаешь сплетни, а потом еще и встретишь седьмого? Усмешка сменилась улыбкой. А меч гордыня? Я задал новый вопрос. Удалось узнать, кто именно ранил седьмую тень и натравил ее на нас? Нет. Нет. Директор сразу стал серьёзным. Первый меч из серии Смертных грехов это очень опасное оружие. Его появление после стольких лет, когда он считался утерянным, впрочем, это уже лишнее. Я понял, что рассказывать о тайнах, способных навредить королевству, Карло Рагонский не будет. Что ж, это не единственное, что меня интересует. Есть какие-то новости, может быть, слухи о виконте Фантесе? У меня нет шпиона в братстве, директор покачал головой. Но седьмое официально приняло его, так что можешь не волноваться. Твоего друга не убьют, не бросят, а будут учить. И если он справится, то вы ещё встретитесь, но только как как враги. Я понимаю, кивнул я. Неожиданно раздался глухой стук в стену. Карл Ларонгский едва заметно взмахнул рукой. И камни расступились, пропуская сначала Щупольса, а вслед за ним и профессора Седонию. Та встретила меня неприветливым взглядом и почти сразу же сосредоточилась только на директоре. "Мира, я так понимаю, что-то срочное?" Карл внимательно посмотрел на свою подчинённую. "Война", просто сказала она. "Война началась, и король ждёт учеников первого курса, чтобы они выполнили ваше обещание. Кто?" Директор подошёл к окну и замер, глядя куда-то сквозь серые вечерние тучи. Франки или Империя? Раз гости с востока так нам зачистили. Нет. Королине жети. Они называют себя триумвират, повелители гулей, воющих верем и ревенантов. Они собрали армию на границе хребта Дефенн и выдвинулись одновременно на север и на юг. Слишком уверены в своих силах, задумался директор. Что ж, пришло время защитить королевство, профессор. Собирайте первый курс. Практика будет ждать их чуть раньше, чем мы планировали. И ты? Карло Агонский повернулся ко мне. Сижу на кослявом, позади поднимается облако пыли от двух сотен лошадей с учениками и ещё от такого же количества с припасами. Тем, кто едет в конце, наверное, неуютно, но я-то впереди. Директор решил, что ему не хочется лишний раз всё объяснять. Поэтому до стоянки армии наш отряд доведу я. Да, меня назначили главным, только на время перехода. Потом нас раскидают по уже сложившимся отрядам, но сейчас меня должны слушать все. И сколько убийственных взглядов я успел словить от Демидины, Анны и, как ни странно, Паулы и Изыка. Тем не менее спорить они не стали. Выполняли все мои распоряжения и даже держали строй. Возможно, серьёзность ситуации смогла оказать на них правильное воздействие. Или нет? Счастливчик, мы устали. Нам нужен перерыв. Один из адьганов заорал во весь голос, привлекая всеобщее внимание. Меня правда больше заинтересовало еле заметное изменение в потоках частоты. Готовность к бою. На всякий случай крикнул я, а потом обернулся вороном и взмыл вверх. Плащ ревенанта помогал контролировать частоту вокруг, защищая тело от лишних примесей и посторонних взглядов. А вот я сам видел далеко. Видел, как на сотни километров раскинулся лес, видел змейку нашей дороги, бурные воды Гвадианы, к которым мы должны были дойти в ближайшие полчаса. А ещё Через брод в нашу сторону перебиралась небольшая армия: сотни гулей, ведьм и скрытое чёрным туманом существо. Впрочем, я не сомневался, кто это может быть. "Впереди враг!" я спикировал вниз, усаживаясь на спину кослявого. "Сколько?" выпалил тарапыга. "Примерно пять сотен. Гули, ведьмы и ревенант. Ещё вороны." Манашка указала в небо, где наворачивала круги чёрная стая. Значит, точно не случайность. Нас искали и нашли. Будем отступать? Ко мне подъехал Домедина. Возможно, в его словах имелся смысл. Если бы враг был живым, умел уставать, и мы бы могли от него оторваться. А так, даже если побежим, нас нагонят уже через час. Боя не избежать, и принимать мы его будем на своих условиях. Будем сражаться. Я покачал головой и положил руку на меч. Конец второй книги. Читал Петров Никита Петроник.